Глава 14. Кира Петровна Машкова. Она же Донушка. 77 лет. Юноша все верно вам сказал. Точнее, как он знал. Как ему позволили знать. Своих детей у меня никогда не было. Двоих уже я потеряла. Одного убило государство, другого просто бандиты без полномочий. Когда этот мальчик появился в глубоком сне, Я вдруг сразу поняла, не выйдет он отсюда. У меня в библиотеке персонал устроил что-то вроде чайного клуба. часть то скрывались, приходили просто поболтать, так что тайн для меня не существовало. Я весьма органично вписалась в этот элитный дурдом. Только не вздумайте произнестись это слово приколить из больных. Санаторий у нас, санаторий. Когда-то здесь была усадьба графа Редкозубова. Не смейтесь, дворянские фамилии частенько звучат весьма забавно в сочетании с титулом. До сих пор сохранилось несколько лип от господской усадьбы. Конечно, прежней красоты не вернуть, но уже сделали, что смогли. И в библиотеке есть несколько городских книг. Не все успели извести на самокрутке. Даже прижизненное издание путешествия родящего тут было. Эту книгу предки мои в руках держали и матушку и императрицу упоминали русским словом. А надо вам знать, что предок мой, декабрист Петр Илларионович Машков, не самый известный, не самый громкий, если считать, что движение 14 декабря – это всего лишь сто прапорщиков, то он был где-то 99 -м. Тем не менее, в нашем роду в его честь одного из мужчин непременно называли Петром. И все Петры выживали. Вы нынешние не представляете, какой была тогда детская смертность. Это сейчас мамочки сходят с ума, выхаживая самых безнадежных, а в те времена было просто — схоронила, повыла, забыла, нового понесла. Хоть крестьянка, хоть княгиня. — Вы меня как-то останавливаетесь, что ли, если я отвлекусь? Нечасто бывают у меня достойные собеседники. А обсуждать с санитарками новости города Кошкина мне смертная тоска. — Так вот. Юноша. — Так у нас и повелось. Юноша и юноша. — Очень уж молодо он тогда выглядел. Я, как вашего Павла Емельича, увидела так сердце и обмерло. Пропал мой мальчик, спился, истаскался, опустился. Так и странствовал все эти годы, без имени, без родных, с искалеченной памятью. Слава богу, что это не так, но все-таки сходство поразительное. Словно, кто-то взял близнецов, дал им разные судьбы и решил посмотреть, что из этого получится. Наверное, я воспитывал юношу неправильно. В нынешнем веке нет места таким чистым сердцам, да и в двадцатом веке тоже не было. Но если он скажет «Солги», «Солги», но если он скажет «Убей», «Убей», это не для человека. Ведь поэт написал и не из последних. Я-то надеялась, что через несколько лет юноша все же как-то приспособится, сумеет самостоятельно выжить в таком маленьком заколосном городке, да хотя бы сменит меня в библиотеке, чем для него не работа. Павел Эмильевич, извольте вынуть из кармана бронзового дракончика. Да-да, я видела. Нет, это не мой мальчик. Там бы в голову не пришло взять чужую вещь. Но, господин Каргин, это уж слишком. Поздно его за трещинами воспитывать. Легкие телесные наказания, уместные в более раннем возрасте, а теперь они способны только озлобить вашего подопечного. Так вот, отпускала я юношу в мир не с легким сердцем и до срока. Да еще с таким спутником. Но альтернатива была вовсе уж неприемлемой. Обязательно приспособила бы его эта организация к какому-нибудь грязному делу. Использовала его чистоту и наивность для умножения зла. Но зло все равно свершилось. Бедный мальчик поверил Силеру и все эти годы терзался чувством вины. Поэтому и стал выполнять свою благородную миссию в вашей проклятой зоне. Надеялся искупить. Постарайтесь сообщить ему как можно скорее, что я живая, и санитары все на лицо, кроме уволившихся и померших естественной смертью от алкоголизма. Пьют у нас тут и в санатории, и в городе. Ах, уже познакомились? Поздравляю. А по поводу обстоятельств появления юноши не могу вам сказать ничего определенного. В моем чайном клубе собирались все городские слухи и сплетни. Но были они столь нелепы и противоречивы, что выстроить их, из них ясную и разумную картину я так и не смогла. Сами посудите: брошенный в леске у въезда в город росс рост, битконы обиты долларами, таинственное исчезновение этих долларов, перестрелка милиции с большой бандой, похищение профессора Сметанич. Я считаю, что денег никаких не было, а перестрелка произошла между самими милиционерами из-за автомобиля. Погиб тогдашний начальник милиции майор щербатых По официальной версии, от бандитской пули. А по-моему, продали наши церберы Роуз-Ройс в областном центре, загуляли и устроили русскую рулетку. Тоже мне гусары в маренга Правда, какие-то типы время от времени появляются в городке, все что-то выискивают, расспрашивают, подпольных миллионеров ищут, это у нас-то. И с профессором Сметаничем мне все ясно. Никто его не похищал и не пытал. Наверняка он выведал под пентаталом у кого-то из скорбных головой олигархов номер банковского счета и сбежал с медсестрой Капустиной. Та еще была штучка. Недаром они у меня в читальном зале все глянцевые журналы замусолили. Должно быть, подыскивали себе подходящее бунгало в тропиках. Да, старушка я злоязычного, этого не отнимешь. А ведь профессор Сметанич меня сюда и пристроил. Ох, грехи наши тяжкие. Но вернемся к нашему ягненку. Юноша оказался довольно начитанным. Но где, когда и при каких обстоятельствах прочитал, к примеру, капитанскую дочку припунить никак не мог. Да, еще он Стивенсона особенно любил. Не остров сокровищ, а доктор Джекилл и мистер Хайд. И речь его была лишена каких-либо характерных особенностей. Я, конечно, не профессор Хиггинс из Пигмалиона, но Вологодский, говорок от Воронежского уж как-нибудь отличу. И так его пыталась подловить и эдак, то вдруг задам ему вопрос по-французски или по-английски, словно он иностранный агент. Английский, впрочем, он знал прилично, но уж никак родной. Ах, его речь похожа на мою? Неудивительно. С ним в основном я и общалась. И по ассоциациям я его гоняла, и видеофильмы с видами разных городов показывала. И никакого отлика. «Черный ящик, китайская комната, вещь в себе, никакого просвета». «Вы скажете, ну, нашла себе старая вешалка-заделье, психиатром себя вообразила, а образование у меня библиотечное, хоть и училась в Москве». «Нет, не психиатром я себя вообразила, а строгой, но справедливой маменькой. Не лги, не выражайся, локти на стол не складывай, люби Отечество, будь верен данному слову, не бросай друга в беде». «А что такое, друг?» «Это, мальчик мой, ты непременно узнаешь». К сожалению, он вскоре появился, этот «друг». «Повесили его, говорите?» «Ну и правильно. Прости, Господи, душу грешную за такие слова. Смею надеяться за дело». «А что касается этого маскарада с домнушкой? «Понимаете, когда произошел дефолт, многие наши высокопоставленные пациенты...» Не только скоропостижно выздоровели, но и взносы свои забрали. Ринулись срочно спасать капиталы. И присело наше заведение на голодный паёк. Зарплату полгода не платили. Забастовку не объявишь, другой работы не найдёшь. Ещё немного и купит наш санаторий за бесценок какой-нибудь купец Лопахин и дачи понастроит. Место тут дивное. Жаль, вы его летом не видели. Вот тогда-то я и придумала домнушку. Персонал меня дружно поддержал, новый главный врач одобрил, даже дал несколько дельных советов. Он с настоящей Вангой был знаком, знал причины ее успешных предсказаний. И начали наши дамы потихоньку распускать слух про вещью бабушку. И пошли потихоньку посетители. Образовалась очередь. Пока гостю подойдет назначенный срок, я все, что можно, узнаю о нем из интернета и других источников. У нас на этот счет организована целая служба. Такую развели бюрократию, что сразу видно, солидная фирма. Иначе не поверят. Личной моей выгоды тут нет. Все деньги идут на счет санатория, как благотворительные взносы, не придерешься. И шелотанка я себя не считаю. Ни бедные люди сюда приходят. За глупость и невежество надо платить, и платить щедро. О чем меня спрашивал Сергей Сергеевич? Ну, господин Майский, у меня своя профессиональная этика, даже неудобно за вас право. Понемногу дела наши наладились, но персонал меня не отпускает. Горят, кризис грядет, терпи, кошелка старая, коли запряглась. Никогда помирать домнушке. Хотя Кире Петровне Машковой, последний в роду декабриста, пора бы и честь знать. Скоро пойду на девятый десяток. Только ведь потом обязательно на могилке мои чудесные исцеления происходить будут».